Глава 7. Защита интересов детей при совершении сделок с недвижимостью. В каких случаях можно говорить о сделках с участием несовершеннолетних? При приобретении в собственность квартиры, которая имеет отношение несовершеннолетние, покупатель может столкнуться с рядом проблем. Во-первых, следует сразу уяснить себе В каких случаях несовершеннолетние могут быть причастны к совершению сделок? Первое. Жилое помещение было приватизировано, и дети включены в договор передачи жилья в собственность. Второе. Жилое помещение приватизировано, но дети не включены в соответствующие документы, однако на момент приватизации имели равное с собственником права. При этом на момент совершения сделки дети могут уже не проживать в данном жилом помещении. Например, в квартире была прописана семья: мать, отец и несовершеннолетний ребёнок. Когда началась приватизация, взрослые члены семьи приватизировали квартиру на своё имя. Через 2 года произошёл развод, и мать с ребёнком переехали жить к своим родственникам. Решив сейчас продать свою квартиру, бывшие супруги обязаны получить согласие органов опеки и попечительства. Третье. Дети включены в число собственников по договору купли-продажи, мены, дарения или являются единственными собственниками, то есть договор оформлен на их имя. Четвёртое. Ребёнок является наследником или одним из наследников жилого помещения, и имеется соответствующее свидетельство о праве на наследство. Например, квартира принадлежала на основании договора купли-продажи гражданину М. После его смерти наследниками по закону стали его родители и несовершеннолетний сын, проживающие в другом месте. В этом случае будет выдано свидетельство о праве на наследство в равных долях. на этих трёх человек. Решив продать квартиру, наследники также не смогут обойтись без согласия органов опеки и попечительства. Аналогично решается вопрос и с наследником по завещанию. Например, собственницей квартиры является гражданка Н. Есть завещание на эту квартиру на имя её несовершеннолетней внучки. После её смерти Внучка становится собственницей квартиры. От её имени будет выступать законный представитель её мать. Для того, чтобы совершить сделку с этой квартирой, понадобится согласие органов опеки и попечительства. Пятое. Ребёнок нигде не фигурирует в качестве собственника, однако зарегистрирован в данном жилом помещении. При этом не важно, зарегистрирован ли он там один Например, в случае смерти родственников или с другими членами семьи. Например, супруги Д купили квартиру, а через какое-то время у них родился ребёнок, который был зарегистрирован на данной жилплощади. В этом случае для совершения дальнейших сделок с этой квартирой потребуется согласие органов опеки и попечительства. Другой пример. В квартире зарегистрированная бабушка несовершеннолетний внук. Собственницей квартиры является бабушка. Она умирает. Наследником является ее сын, отец ребенка. В этом случае, хотя внук и не является наследником, для того, чтобы распорядиться квартирой, также потребуется согласие органов опеки и попечительства. Шестое. Ребенок не зарегистрирован в жилом помещении, однако постоянно в нем проживает и и не имеет никакого другого жилья. Какова главная особенность сделок купли-продажи квартир с участием несовершеннолетних? Для совершения всех сделок с недвижимостью, в том числе и купли-продажи с участием несовершеннолетних, в качестве обязательного условия необходимо согласие органов опеки и попечительства. статья 37 ГК Российской Федерации. Прежде всего, всех несовершеннолетних можно условно разделить на две группы: дети из благополучных семей, проживающие с родителями, и дети, обитающие в приёмниках, детдомах, не имеющие родителей, находящиеся под опекой, то есть так называемые неблагополучные дети. Каково Может быть участие органов опеки и попечительства в судьбе так называемых неблагополучных детей. Здесь возможны несколько вариантов. Первый. Мать и отец у ребёнка есть, но злоупотребляют алкоголем или по каким-либо другим причинам ребёнком не занимаются. Ребёнок подолгу находится в спецприёмнике. В этой ситуации органы опеки и попечительства обычно ставят перед судом вопрос о лишении родителей родительских прав в отношении ребёнка. Но до того момента, как родители будут лишены родительских прав, они обладают этими правами в полном объёме. А это значит, что они вправе совершать любые сделки в интересах собственного ребёнка. И органы опеки и попечительства не вправе вмешиваться в дела родителей. Второе. Один из родителей ребёнка умер. Например, мать, а отец воспитанием ребёнка не занимается. В этой ситуации над ребёнком устанавливается опека. Статья 31 ГК Российской Федерации. Но оформление опеки над ребёнком вопрос довольно долгий. Иногда он занимает около года. В этом промежутке времени очень часто появляются дальние родственники ребенка, которые оперативно сбывают его имущество. Органы опеки об этом в известность не ставятся. Зато потом, когда назначенный опекун начнет хлопотать об имуществе ребенка, включая квартиру, он обязательно обратится в органы опеки и попечительства, а те либо в суд, либо в прокуратуру. Если в действиях родственников содержался криминал, но в итоге человек, купивший квартиру, принадлежавшую ранее хотя бы на правах пользователя ребёнку, потеряет её без всякой компенсации. Третье. Над ребёнком назначена опека. Тогда в отношении него вступают в действие глава 20 Семейного кодекса Российской Федерации опека и попечительство над детьми. из статьи 31, 40 ГК Российской Федерации. Это значит, что согласие на совершение сделок с имуществом, в том числе недвижимым, подопечного опекуна и органов опеки и попечительства обязательно. Иногда случаются ситуации, когда опекуны стремятся заработать на имуществе подопечного и продают квартиру, сознательно не получая согласия органов опеки и попечительства. Тогда впоследствии, защищая интересы опекаемого, органы опеки предъявляют к незадачливому покупателю иск о признании сделки купли-продажи недействительной и возвращают квартиру ребенку. Как должно быть выражено согласие органов опеки и попечительства на совершение сделки с жилым помещением и с участием несовершеннолетних органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Органы опеки и попечительства, проверяя законность сделки по отчуждению недвижимости, устанавливают, соответствует ли она интересам несовершеннолетних. Их разрешение на сделку выдаётся по заявлению законного представителя ребёнка. В заявлении должны быть указаны адрес, по которому выбывает ребёнок, и какую жилплощадь он приобретает взамен. В некоторых случаях органы опеки и попечительства выдают разрешение на отчуждение жилых помещений, принадлежащих детям, при условии приобретения для них другого жилого помещения равной площади. Обычно такое разрешение выдаётся с указанием срока приобретения. для ребёнка другой собственности, квартиры или дома. Если в течение указанного срока несовершеннолетнему не будет приобретена соответствующая жилая площадь, то такое разрешение считается недействительным. В любом случае необходимо тщательная текстуальная проверка разрешения органа опеки и попечительства. В одном из дел иска о признании договора купли-продажи квартиры недействительным Основывался на том, что орган опеки и попечительства выдал разрешение на продажу квартиры, в которой были прописаны двое несовершеннолетних детей, и покупку другой, конкретно названной квартиры в Москве. После продажи квартиры продавец купила другую, но не ту, на покупку которой было выдано разрешение, и не в Москве, а в городе Серпухове Московской области. По жалобе бывшего мужа продавщицы квартиры Прокуратурой был предъявлен иск о признании договора купли-продажи квартиры недействительным именно по этому основанию. В другом случае разрешение было подписано ненадлежащим лицом, что также явилось основанием для иска о признании сделки недействительной. Кто может подать заявление о государственной регистрации сделки с жилым помещением? Заявления о государственной регистрации представляют от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет их законные представители. Управляющие в отношении недвижимого имущества несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, переданного в доверительное управление на основании заключённых органами опеки и попечительства и управляющими договоров, о доверительном управлении таким имуществом несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно. Какие документы необходимо представить для регистрации сделки с участием несовершеннолетнего на государственную регистрацию, помимо предусмотренных законодательством о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним документов? Необходимых для её проведения представляются документы, подтверждающие полномочия законных представителей несовершеннолетнего и иные установленные законодательством Российской Федерации документы, в том числе разрешение органа опеки и попечительства на распоряжение законными представителями имуществом лиц, не достигших 14 лет. Письменное согласие родителей усыновителей или попечителя на совершение сделки несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, разрешение органа опеки и попечительства на дачу законными представителями согласия о несовершеннолетнем в возрасте от 14 до 18 лет на распоряжение имуществом, документ, подтверждающий право несовершеннолетнего В возрасте от 14 до 18 лет распоряжаться имуществом без согласия законных представителей. Решение органа опеки и попечительства либо суда о признании несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, эмансипированным, свидетельство о заключении брака несовершеннолетним. Договор о доверительном управлении недвижимым имуществом подопечного заключённый органом опеки и попечительства с управляющим, определённым этим органом, и соответствующее разрешение органа опеки и попечительства. Договору о передаче ребёнка, детей на воспитание в приёмную семью, заключённый органом опеки и попечительства и приёмными родителями, супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью. Полномочия родителей и усыновителей подтверждаются свидетельствами, выданными органами записи актов гражданского состояния, свидетельством о рождении несовершеннолетнего, свидетельством об усыновлении. Полномочия опекунов несовершеннолетних в возрасте до 14 лет Попечительство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет подтверждается соответствующим документом, выданным органом опеки и попечительства. Орган опеки и попечительства выдаёт приёмным родителям удостоверение установленного возраста. В каких случаях согласие органов опеки и попечительства не требуется, хотя в сделке участвуют несовершеннолетние? Во-первых, лица, вступившие в брак до достижения 18-летнего возраста, приобретают дееспособность в полном объеме с момента вступления в брак. Статья 21 ГК Российской Федерации. Во-вторых, лица, достигшие 16 лет и работающие по трудовому контракту, могут быть объявлены полностью дееспособными с согласия родителей, а при отсутствии такого согласия по решению суда. Эмансипация. Статья 27 ГК Российской Федерации. Такие лица могут быть сторонами в договоре, то есть самостоятельно совершать сделки по отчуждению жилых помещений. При этом приобретение полной дееспособности должно быть подтверждено свидетельством о заключении брака или решением органов опеки и попечительства либо решением суда. Вопрос Мы несколько лет живём и работаем за границей и хотим купить здесь жильё. Однако для этого нам необходимо продать трёхкомнатную квартиру в Москве, где прописаны я, моя жена и шестилетний сын, что является ущемлением прав ребёнка с точки зрения органов опеки и попечительства. Ведь на практике мы улучшаем жилищные условия ребёнка. Компетенция органов опеки и попечительства в ГК Российской Федерации дана достаточно определённо, но нет каких-либо чётких указаний относительно того, что будет достаточным в конкретной ситуации для соблюдения законных прав и интересов ребёнка. Как правило, если семья выезжает на постоянное место жительства за границу, И при этом представляет документы об условиях жизни за границей, органы опеки и попечительства дают своё согласие на отчуждение недвижимости. Если этого недостаточно, то некоторые идут на уступки и покупают на имя ребёнка небольшую квартирку или кладут деньги в банк. Можно и обратиться в суд, предварительно получив отказ органов опеки и попечительства на просьбу о разрешении отчуждения квартиры. Вопрос. Мой пятилетний ребёнок имеет долю 1/3 в приватизированной квартире, а зарегистрирован в другой, не приватизированной. Я хочу продать квартиру, где он имеет долю, и купить в новостройке с оформлением 2 месяца и наделить его долей в новой квартире. Даст ли мне опекунский совет разрешение на продажу этой квартиры, где ребёнок имеет долю? По общему правилу, органы опеки и попечительства дают предварительное согласие на отчуждение квартиры в числе собственников, которые имеются несовершеннолетние дети. В том случае, если доля ребёнка увеличивается. Так происходит, когда вместо малой квартиры приобретают другую побольше, и жильё по качеству не хуже. В данной ситуации, с учётом того, что покупается жильё в новостройке, Согласие органов опеки и попечительства, скорее всего, будет получено. Какие существуют ограничения для совершения сделок с жилыми помещениями с участием несовершеннолетних? Следует иметь в виду, что опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники, к ним логично отнести родителей и детей, не вправе совершать с подопечными сделок, По отчуждению жилых помещений за исключением передачи жилых помещений по опечному в качестве дара. Статья 37 ГК Российской Федерации. Признание недействительными сделок с жилыми помещениями с участием несовершеннолетних, совершённых без предварительного согласия органов опеки и попечительства. Сделки по отчуждению жилого помещения, в котором были прописаны или собственниками которого являлись несовершеннолетние, совершённые без согласия органов опеки и попечительства, признаются недействительными, как сделки, совершённые с нарушением требований закона. Статьи 37, 168, 175 ГК Российской Федерации. Решение суда в таких случаях практически предопределено, особенно если в результате сделки ухудшились жилищные условия несовершеннолетних. Для того, чтобы такое признание состоялось, нужно подать в суд исковое заявление. Отметим, что в большинстве случаев признание договоров купли-продажи квартир недействительными связанный именно с отсутствием разрешения органов опеки и попечительства на продажу квартиры, в которой проживают несовершеннолетние дети. Кто имеет право подать в суд иск о признании сделки с жилым помещением недействительной? Если договор отчуждения жилого помещения, в котором проживали или были зарегистрированы несовершеннолетние, был заключен без разрешения органов опеки и попечительства. Иск о признании такого договора недействительным может подать продавец жилого помещения, другие родственники, детей, либо прокуратура. Большинство таких дел разрешается в пользу истца. Однако, если орган опеки и попечительства в суде одобрит сделку, она будет считаться истцем. действительный. Основание признания договоров отчуждения жилых помещений недействительными, связанное с нарушением прав несовершеннолетних. Если лицо, продавшее, подарившее, обменявшее квартиру, где проживали или были зарегистрированы несовершеннолетние без согласия органов опеки и попечительства, подаёт в суд исковое заявление о том, что интересы его ребёнка нарушены, в результате чего ребёнок не имеет жилья, либо его жилищные условия существенно ухудшились. Суд признаёт данный договор недействительным. При этом, если указанная квартира уже перепродана другим лицам или с ней совершались какие-то другие сделки, то недействительными признаются и все последующие договоры. Наибольший ущерб здесь терпит последний покупатель, так как в качестве цены жилого помещения обычно указывается сумма, приблизительно равная оценке БТИ, что существенно ниже рыночной стоимости квартиры, и при признании договора недействительным покупатель не сможет получить обратно реально уплаченные деньги. Надо отметить, что права детей могут быть нарушены не только при заключении договора купли-продажи жилого помещения, но и на этапе приватизации. Так, в Москве Департамент муниципального жилья при проведении приватизации не всегда учитывал, что несовершеннолетние лица, проживающие совместно с нанимателем и являющиеся членами его семьи, либо бывшими членами его семьи, наряду с совершеннолетними жильцами вправе стать участниками общей собственности на это помещение. И отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности возможен только при наличии разрешения органов опеки и попечительства. При этом, как уже отмечалось выше, несовершеннолетние на момент совершения сделки могут уже не проживать в данном жилом помещении. Главное, что на момент приватизации они имели равные с совершеннолетними членами семьи права на жилое помещение. Таким образом, довольно часто возникают дела о признании сделок с жилыми помещениями недействительными на том основании, что при приватизации квартир были нарушены права несовершеннолетних детей на участие в приватизации. Суды в таких случаях, как правило, Выносят решение о признании приватизации недействительной, соответственно, признаются недействительными все последующие договоры относительно данного жилого помещения. Из всего сказанного следует, что нужно тщательно проверить законность совершения сделки с квартирой, в которой так или иначе фигурируют несовершеннолетние, прежде всего в интересах покупателя этой квартиры. Причём желательно изучить не только документы, подтверждающие право собственности на эту квартиру, но и отследить всю историю отчуждения, начиная с приватизации, чтобы не оказаться в результате пострадавшей стороной. Что следует выяснить покупателю квартиры, который имеет отношение несовершеннолетнее, прежде чем заключать договор купли-продажи. Как видим, Во всех случаях, когда в квартире, предложенной на продажу, проживает ребёнок, так или иначе приходится сталкиваться с органами опеки и попечительства. Поэтому покупателю, прежде чем оформить договор купли-продажи, не лишне будет выяснить ряд вопросов, а именно: первое. Есть ли в семье продающей квартиру ребёнок? Если да, то прописан ли он в квартире? При положительном ответе на этот вопрос нужно сразу же идти в органы опеки и попечительства и узнавать, не стоит ли семья на учете. Если не стоит, то для отчуждения квартиры вполне достаточно письменного согласия обоих родителей, одобренного органами опеки и попечительства. Второе. Допустим, что с семьёй не всё благополучно, и она стоит на учёте в органах опеки и попечительства. Само по себе это ещё не является основанием для отказа от сделки, но следует детально разобраться в юридическом статусе ребёнка. Третье. Если над ребёнком не оформлена опека, то формально вопросы купли-продажи жилья решают родители. Однако согласие родителей в такой ситуации мало что значит. В любом случае потребуется согласие органов опеки и попечительства, а оно едва ли будет получено. Ведь органы опеки и попечительства прогнозируют ситуацию, и когда в случае лишения родителей родительских прав ребенок останется на попечении органов опеки, прежде всего с них будут спрашивать за разрешение родителей, продать квартиру, а лишние проблемы не нужны никому. Кроме того, заключённый договор может быть потом расторгнут по иску прокуратуры. Поэтому от покупки такого жилья стоит отказаться. Четвёртое. Не стоит верить тем продавцам, дальним родственникам ребёнка, которые говорят, что проблемы с органами опеки и попечительства они решат. подделать разрешение действительно легко но в суде с её помощью купленную квартиру не отстоишь пятая если в отношении ребёнка оформлена опека и назначен опекун для отчуждения квартиры вполне достаточно согласия опекуна ребёнка одобренного органами опеки и попечительства опасность для покупателя может заключаться в том что продавцы Скроют от покупателя факт назначения опеки над ребёнком и подсунут ему давнее разрешение на продажу квартиры, подписанное родителями, лишёнными родительских прав. Это ещё раз подтверждает необходимость получения всей информации о квартире непосредственно в органах опеки и попечительства.